книги Нового Завета. Восьмая кассета. Послание к Римлянам. Послание к Римлянам Павел писал, намереваясь вскоре посетить Рим. Естественным представляется его желание заранее донести до римских христиан особо важные истины, открытые ему и через него. Павлу хотелось дать им своё собственное объяснение великих доктрин благодати, которым с такой яростью противились приверженцы закона. Тема послания к Римлянам благовестие Божие, истина об искуплении, предназначение которой быть распространённой за все пределы и границы. Послание делится на 7 частей. Глава первая. Павел, раб Христа Иисуса, призванный апостол, избранный для Евангелия Божия, которое он прежде обещал через своих пророков в Святых Писаниях, а Сыне своем, родившемся от семи Недавидова по плоти, поставленном Сыном Божиим в силах по духу святости в воскресении из мертвых, а бы Иисусе Христе, Господи нашим. Через которого мы получили благодать апостольства к послушанию вере ради имени его во всех языческих народах, к которым принадлежите и вы, званные Иисуса Христа, всем находящимся в время возлюбленным Божьим, призванным святым, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Прежде всего благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всём мире. Ибо свидетель мне Бог, которому служу духом моим в Евангелии и сына его, как я непрестанно вспоминаю вас, всегда в молитвах моих прося, чтобы воля Божия был наконец управлен мой путь к вам. Ибо я жажду увидеть вас, чтобы уделить вам некоторое дарование духовное для утверждения вашего, то есть утешиться вместе с вами общей верою вашей и моейю. Я не хочу, чтобы вы оставались в неведении, братья, что я много раз намеревался прийти к вам, но я встречал препятствия до сих пор, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих языческих народов. Должник я как элленам, так и варварам, как мудрым, так и несмысленным. Таким образом, что касается меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме, ибо я не стыжусь Евангелия, потому что оно есть сила Божья ко спасению каждому верующему. как иудею первому, так и эллину, ибо праведность Божия в нём открывается от веры в веру, как написано: праведный верою жив будет. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякой нечестии и неправду людей, держащих истину в плену у неправды, так как то, что можно знать о Боге, явно для них, ибо Бог им явил. Ибо то, что незримо в нём созерцается от создания мира через размышление над творениями, и вечная его сила и божество, так что нет у них извинения, потому что познав Бога, они его как Бога не прославили и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось немысленное их сердце. Называя себя мудрыми, они обезумели и изменили славу нетленного Бога в подобие образа тленного человека и птиц и четвероногих и присмикающихся. Поэтому предал их Бог в похотех сердцей их нечистоте, так что они бесчестили свои тела, они заменили истину Божью ложью и поклоняются и служат твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Поэтому предал их Бог страстям бесчестным, ибо и женщины их заменили естественные отношения противоестественными. Подобным же образом и мужчины, оставив естественные соношения с женщиной, разгораются в вожделении своим друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за своё заблуждение. И поскольку они не рассудили иметь познание Бога, предал их Бог без рассудному уму делать недолжное. исполнены они всякой неправды, лукавства, любостяжания, злобы, полны зависти, убийства, ссор, коварства, злонравия, наговоров. Они клеветники, богоненавистники, обидчики, высокомерные, хвастливые, изобретательные на зло, родителям не покорные, несмысленные, вероломные, нелюбовные, немилосердные. Они познав суд Божий, что делающие таковое достойны смерти, не только то творят, но и делающих одобряют. Глава вторая. Поэтому нет у тебя извинения от человека судящей, кто бы ты ни был, ибо судя другого, ты себя осуждаешь, ибо делаешь то же самое, ты судящий. А мы знаем, что суд Божий над делающи х таковое, я согласен с истиной. Ты на то рассчитываешь, что человек, который судишь делающи х таковое, и сам тоже творишь, что ты избежишь суда Божия? или ты пренебрегаешь богатством благости его и не злобием и долготерпением, не зная, что благость Божия ведет тебя к покаянию, но по ожесточению твоему и нераскаяльному сердцу ты накапливаешь себе гнев на день гнева и откровение праведного судо Божия. Он воздаст каждому по делам его жизнь вечную и ищущим с постоянством в делании добра славы и чести и нетления, самовольным же и непослушным истине, но покоряющимся неправде гнев и ярость. скорбь и теснота на душу каждого человека делающего злое, как и у иудея первого, так и эллина. Слава же и честь и мир каждому делающему доброе, как и у иудею первому, так и эллину. Ибо нет лицеприятия у Бога. Ибо те, кто без закона согрешили, без закона и погибнут, а те, кто под законом согрешили по закону будут осуждены. Ибо не слушатели закона праведны у Бога, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона, делают по природе то, что предписывает закон, они, не имея закона, сами себе закон. Они показывают, что дело закона написано в сердцах их, о том же свидетельствует их совесть, и мысли друг друга обвиняя, а то и защищая в тот день, когда будет судить Бог сокровенные людей по Евангелию моему через Иисуса Христа. Если же ты именуешься иудеем и полагаешься на закон и хвалишься Богом, и знаешь волю его и различаешь превосходнейшее, научаясь из закона и уверен, что ты путиводитель слепых, свет для ходящих во тьме, наставник неразумных, учитель младенцев, имеющий вражение знания истин в законе, и вот ты, который учишь другого, себя самого не учишь, проповедуешь не красть и крадёшь, Говоришь не прилюбодействовать и прилюбодействуешь, гнушаешься идолов и грабишь их храмы. Ты, который хваляшься законом, преступлением закона бесчестьи ж Бога, ибо имя Божие из-за вас в поношении между язычниками, как написано. Ибо и обрезание приносит пользу, если ты исполняешь закон, если же ты преступник закона, обрезание твое стало не обрезанием. Поэтому если необрезанный исполняет предписание закона, не обрезание его не вменится ли во обрезание. И необрезанный по естеству исполняющий закон осудит тебя, преступника закона, приписании и обрезании. Ибо иудей не тот, кто по виду иудей, и обрезание не то, что видимо на плоти, но тот иудей, кто в сокровенности иудей. И обрезание сердца в духе, не по букве, и похвала его не от людей, но от Бога. Глава 3. Итак, в чём же преимущество иудея или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, и прежде всего в том, что им уверены слова Божии. Ибо что же, если некоторые неверны были в неверностих, упразднить ли верность Божию отнять нет? Но Бог да будет истинен, всякий же человек лужец, как написано, чтобы ты оправдан был в словах твоих и победил, когда судили бы тебя. Если же неправда наша является Божию праведность, что скажем, неужели не праведен Бог, наводящий свой гнев? Я говорю по человечеству, отнюдь нет. Как же тогда будет Бог судить мир? Но если моей ложью истина Божия преизобиловала во славе его, за что же я ещё судим как грешник? И как злословят нас, и как некоторые утверждают, что мы это говорим, будем делать зло, чтобы вышло добро, этих осуждения справедливо. И так что же? Имеем ли мы превосходство? Нет, не имеем. ебо мы уже произнесли суд, что как иудеи, так и эллины все под грехом, как написано, нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет бога, все сбились с пути, разом пришли в негодность, нет творящего доброе, нет ни одного. Гортань их открытый гроб, языками своими они обманывали, змиий яд у них под губами. у стеих плны проклятие игоричи ноги их быстры на пролитие крови разрушение и бедствие на путях их и пути мира они не познали нет страха божея пред очами их но мы знаем что то что закон говорит он говорит к находящимся под законом так чтобы всякие уста были заграждены и весь мир стал виновен пред богом потому что делами закона не будет оправдано пред ним никакая плоть ибо через закон познание греха. Но теперь, помимо закона, явлена праведность Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки, праведность Божия через веру во Иисуса Христа для всех верующих, ибо нет различия. Ибо все согрешили и лишены славы Божией, будучи оправдываемы даром по Его благодати через искупление, которое во Христе Иисусе. Его поставил Бог в умелости влечение кровью Его через веру к показанию праведности Его при невменении прошлых грехов в долготерпении Божием для показания праведности Его в настоящее время, чтобы быть Ему праведным и оправдывающим верующего во Иисуса. Итак, где же похвала? Исключена раз на всегда. Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры, ибо мы считаем, что человек оправдывается верою помимо дел закона. или Бог иудеев только не он ли и язычников да и язычников если действительно Бог един он который оправдает обрезанных по вере и необрезанных через веру и так упраздняем ли мы закон верою отнюдь нет но закон утверждаем Глава 4 Что же скажем обрёл Авраам праотец наш по плоти Ибо если Авраам был оправдан делами, он имеет похвалу, но не пред Богом. Ибо что Писание говорит: Но поверил Авраам Богу, и это было зачтено ему в праведность. Делающему не зачитывается плата по благодати, но по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, зачитывается в праведность его вера, как И Давид называет блаженным человека, которому Бог зачитывает праведность помимо дел. Блаженны чии беззаконие прощены и чии грехи покрыты. Блажен муж, чьего греха Господь не зачтёт. И так ублажение это к обрезанным относится или к необрезанным? Ибо мы говорим, Аврааму вера была зачтена в праведность. Как же была зачтена? По обрезанию или до обрезания? Не по обрезанию, а до обрезания. и знамение обрезания он получил как печать праведности по вере, которую имел в необрезании, чтобы быть ему отцом всех верующих в необрезании, чтобы зачтена была им праведность и отцом обрезанных для тех, которые не только имели обрезание, но и шли по стопам веры отца нашего Авраама, которую он имел в необрезании. Ибо не через закон обещания Аврааму или семени его быть наследником мира, но через праведность вовере. Ибо если имеющие закон наследники чет на веро и бездейственно обещания, ибо закон производит гнев, а где нет закона, нет и преступления. вследствие этого по вере, чтобы было по благодати для обеспечения обещания всему, не только в законе, но и по вере Семине Авраама, который есть отец всем нам, как написано: я поставил тебя отцом многих народов, отцом пред Богом, которому он поверил, животворящим мёртвых и призывающим из небытия в бытие. Он вопреки надежде с надеждою поверил, так что стал отцом многих народов согласно сказанному. так будет семя твое. И он не изнемог к вере и посмотрел на свое тело, амертвело и будучи около ста лет от роду и на амертвение утробы Сарры, но не поколебался в обещании Божьем неверием, но был укреплен в вере, воздав славу Богу и будучи убежден, что Он силен исполнить то, что обещал, потому и было зачтено ему в праведность. А что зачтено было ему написано не ради его одного, но и ради нас, кому будет зачитываться верующим в того, кто воздвиг из мёртвых Иисуса Господа нашего, который предан был за согрешения наши и воздвигнут для оправдания нашего. Глава 5. И так будучи оправданы по вере мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верую и получили мы доступ к этой благодати, в которой стоим и хвалимся в надежде на славу Божью. И не только это, но и хвалимся скорбями, зная, что скорбь вырабатывает терпение, а терпение опытность, а опытность надежду, а надежда не постежает, потому что в сердцах наших любовь Божия, излившаяся на нас через Духа Святого, данного нам. Ибо к тому же Христос, когда мы были еще немощны, в установленное время умер за нечестивых. Ведь едва ли кто умрет за праведного? Может быть, за кого-нибудь доброго кто-то и держает умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда еще мы были грешниками. Поэтому оправданные теперь кровью Его мы тем более будем через него спасены от гнева. Ибо если будучи врагами мы были примирены с Богом через смерть сына его, тем более примиренные будем мы спасены в жизни его. И не только это, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого мы теперь получили примирение. Поэтому, как через одного человека грех вошёл в мир, и через грех вошла смерть, и тем самым во всех людях перешла смерть, потому что все согрешили. Ибо до закона грех был в мире, но грех не вменяется, если нет закона. Но от Адама до Моисея смерть царствовала, и над всеми грешившими наподобие преступления Адама, который есть прообраз имеющего прийти. Но не так, как грех, дар благодати. Ибо если грехом одного многие умерли, тем более благодать Божия и дар по благодати этого одного человека Иисуса Христа во многих преизобиловали. и не так как через одного согрешившего дар ибо суд за один грех ко суждению а дар благодати от многих грехов ко оправданию ибо если грехом одного смерть царствовала через этого одного тем более получающие обилия благодати и дара праведности будут царствовать в жизни через одного Иисуса Христа следовательно, как через один грех во всех людях ко осуждению, так и через одно дело праведное во всех людях ко оправданию жизни. ибо как через непослушание одного человека грешными стали многие, так и через послушание одного праведными станут многие. закон же пришёл после, чтобы умножился грех, но где умножился грех, явилась при изобильнейшая благодать, чтобы как царствовал грех в смерти, таки благодать царствовала чиис праведности к жизни вечной через Иисуса Христа Господа нашего Глава 6 Что же скажем оставаться ли нам в грехе чтобы умножилась благодать отнюдь нет мы которые умерли греху как будем ещё жить в нём или вы не знаете, что все мы, кто были крещены во Христа и Иисуса в смерть его, были крещены. И так мы были с ним погребены через крещение и смерть, чтобы как был воздвигнут Христос из мёртвых славою Отца, так и мы ходили бы в обновлении жизни. Ибо если мы оказались сращёнными с ним подобием смерти его, мы, конечно, будем сращены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек был распят с ним, дабы упразднено было тело греха, так чтобы не быть нам больше рабами греха, ибо умерший свободен от греха. Если же мы умерли со Христом, то верим, что и жить будем с Ним, зная, что Христос восстав из мертвых больше не умирает, смерть больше не имеет над Ним власти, ибо что Он умер, то умер раз на всегда греху, а что живет, то живет Богу. Так и вы считаете, что вы мертвых греху, но живы Богу во Христе Иисусе? Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы слушаться вам похоти его. И не предавайте членов ваших греху, во орудии неправды, но предавайте себя Богу, как живых из мёртвых и члены ваши во орудии праведности Богу. Ибо грех не будет над вами господствовать, вы ведь не под законом, но под благодатью. И так что же? Станем ли мы грешить, потому что мы не под законом, но под благодатью? Отнюдь нет. Не знаете ли вы, что к кому вы предаете себя как рабы в послушание, того вы и рабы, кого слушаетесь, будь то греха к смерти или послушание к праведности? Но благодарение Богу, что были вы рабы греха, но стали от сердца послушны тому образу учения, которому вы были преданы. А будучи освобождены от греха, вы были порабощены праведности. Под человечеству говорю, ради немощи плоти вашей. Как вы предали члены ваши в рабыни чистотею беззаконию и впали в полю беззакония, так теперь предайте члены ваши в рабы праведности к освящению. Ибо когда вы были рабами греха, вы были свободны от праведности. Какой же плод имели вы тогда? Дела, которых вы теперь стыдитесь, ибо конец их смерть. Но теперь освобожденные от греха и отданное в рабство Богу, вы имеете плод к освящению и имеете конец жизнь вечную. Ибо плата за грех смерть, а дар благодати Божией жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. Глава 7. Или вы не знаете, братия, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока человек жив? Ибо замужняя женщина к живому мужу привязана законом. Если же умрёт муж, она свободна от закона мужа. Следовательно, при живом муже она будет называться прелюбодейцею, если станет женой другого мужа. Если же умрёт муж, она свободна от закона, так что она не прелюбодейца, став женой другого мужа. Поэтому и вы, братия мои, были преданы смерти для закона через тело Христово, дабы принадлежать вам другому из мёртвых воскресшему, чтобы принесли мы плод Богу. Ибо когда мы были во плоти, страсти греховные, вызываемые законом, действовали в членах наших, чтобы плод принести смерти. Но теперь мы были освобождены от закона, умерши для него, которым мы были связаны, чтобы служить нам в обновлении духа, а не в ветхости буквы. Что же скажем, закон грех отнуть нет. Но я познал грех не иначе, как через закон. ибо я и пожелания не познал бы, если бы закон не говорил: не пожелай. Но найдя предлог, грехчии заповедь произвёл во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мёртв. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, грех ожил, а я умер из-заповедь к жизни, она-то стала мне к смерти, ибо грех найдя предлог, обманул меня через заповедь и убил через неё. Поэтому закон святый заповеди: "Свитай праведный и добра". И так добро стало для меня смертью, отнюдь нет, но стал ею грех, чтобы был явлен как грех причиняем мне смерть через добро, чтобы грех через заповедь стал грешным выше всякой меры. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотен, проден под власть греха. Я ведь не знаю, что совершаю, ибо не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то то творю. Если же творю то, чего не хочу, я соглашаюсь с законом, что он добр, но тогда уже это не я совершаю, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живёт во мне то, что вплоти моей доброе. Ибо желать я могу, но совершать добро нет. Ибо я творю не то доброе, которое хочу, но злое, которого не хочу, это делаю. Если же я делаю то, чего не хочу, то уже не я это совершаю, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон: когда хочу творить доброе, мне предложен злое. Ибо я услаждаюсь законом Божиим во внутреннем человеке, но вижу иной закон в членах моих, который воюет с законом ума моего и делает меня пленником закона греха, который в членах моих. Несчастный я человек! Кто меня избавит от этого тела смерти? Благодарю Бога через Иисуса Христа, Господа нашего. Итак, сам я умом служу закону Божиему, а плотию закону греха. Глава 8. Итак нет теперь никакого осуждения для тех, которые во Христе Иисусе. Ибо закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Ибо по невозможности закона без сильного по вине плоти Бог послал сына своего в подобии плоти греха и по причине греха осудил грех воплотить для того, чтобы праведность предписанная законом была исполнена в нас не по плоти ходящих, но по духу, ибо живущие по плоти помышляют о плотском, а по духу о духовном. Ибо помышление плоти смерть, а помышление духа жизнь и мир, потому что помышление плоти есть вражда к Богу, ибо закону Божию оно не подчиняется, да и не может. Те же, кто во плоти, Богу угодить не могут, но вы, не во плоти, но в духе, если действительно Дух Божий живёт в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот не его. Если же Христос в вас то тело мёртвое из грех, но дух есть жизнь чия в праведность. Если же дух того, кто вас воскресил Иисуса из мёртвых, живёт у вас, то воскресивший из мёртвых Христа Иисуса оживотворит и смертные тела ваши духом своим живущим в вас. Значит, братия, мы должники не плоти, чтобы по плоти жить. Ибо если вы по плоти живёте, вам предстоит умереть; если же духом умерщвляете тело, будете жить. Ибо духом Божиим водимы все сыны Божии. Ибо вы не приняли духа рабства, снова к страху, но приняли дух усыновления, которым взываем: "Авва, Отче!" Сам Дух свидетельствует с духом нашим, что мы дети Божии. Если же дети, то и наследники, наследники Божии, сынов следники же христовы, если мы действительно с ним страдаем, чтобы с ним же и быть прославленными. Ибо я полагаю, что страдания нынешнего времени не сравнимы с той славою, которая предстоит открыться в нас. Ибо тварь ждет с напряжением откровения сынов Божиих. Ибо тварь была подчинена суите не по своей воле, но ради подчинившего ее в надежде, потому что тварь и сама будет освобождена от рабства тления в свободу славы детей Божиих. Ибо мы знаем, что вся тварь вместе стонет и мучится родами до ныне. Более того, имея и сами начаток духа, мы стонем и сами в себе, ожидая усыновления и искупления тела нашего. Ибо мы были спасены в надежде, но надежда, когда её видят, не есть надежда. Ибо если кто что видит, чего ему и надеется. Если же мы надеемся на то, чего не видим, мы ожидаем в терпении. А также и дух помогает немощи нашей. Ибо о чём нам молиться, как надлежит, мы не знаем, но сам дух ходатайствует за нас воздыханиями неизречёнными. И испытующие сердца знают, в чем помышление Духа, потому что он ходатайствует за святых, как угодно Богу. А мы знаем, что любящим Бога призванным по предустановлению Он во всем содействует к облагу, потому что кого Он предузнал, тех и предопределил быть подобными образу Сына Своего, чтобы быть ему первородным между многими братьями. А кого предопределил, тех и призвал, и кого призвал, тех я оправдал, а кого оправдал тех и прославил. Что же мы скажем на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, кто сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как вместе с ним не дарует нам и всего. Кто станет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывающий. Кто осудит? Христос Иисус, умерший но и ныне восставший. Он, который пребывает по правую сторону Бога, он, который и ходатайствует за нас. Кто нас отлучит от любви их, то ли скорбь, или теснота, или гонения, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано: "С тебя умерщвляют нас целый день, сочли нас за овец обречённых на заклание". Но во всём этом мы торжествуем победу через возлюбившего нас. Ибо я убеждён, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни настоящее, ни будущее, ни силы, ни высота, ни глубина, ни какая другая тварь не сможет нас отлучить от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем. Глава 9. Истинно говорю во Христе, не лгу. Свидетельствует со мною совесть моя в Духе Святом, что великое у меня печаль и не прекращающаяся боль в сердце моем, ибо хотел бы я сам быть анафема отлученным от Христа родибратьев моих сродников моих по плоти, они израильтяне им принадлежит усыновление и слава и заветы и законодательство и богослужение и обещания их отцы и от них Христос по плоти он над всеми Бог благословенный во веки Аминь. но не то чтобы слово Божие потеряло силу, ибо кто от Израиля не все они Израиль, и то, что они семя Аврамова, не значит, что все они дети, но в Исааке будет наречено тебе семя, то есть не все эти плотские дети дети Божьи, но дети обещания считаются семенем, ибо это слово есть слово обещания, в это время я приду и будет у Сары сын. и не только, но и ревекка от одного имевшее семя от Исаака отца нашего, ибо когда они еще не были рождены и не сделали ничего доброго или злого для того, чтобы предустановление Божие по избранию пребывало в силе, не от дел, но от призывающего было сказано ей: больше будет рабом меньшего, как написано, и Ака его я возлюбил, а Исаака возненавидел. Что же скажем? Неужели у Бога не правда? Отнюдь нет. Ибо Моисею он говорит: "Я помилую того, кого милую, и пожалею того, кого жалею". Значит, дело не в том, кто хочет и стремится, но в милоющем Боге. Говорит же Писание фараону: "Для того самого я воздвиг тебя, чтобы показать на тебе силу мою и чтобы возвещено было имя моё по всей земле". Значит, он кого хочет милую, того хочет, ажесточает. ты мне скажешь, что же он еще укоряет? Ибо кто когда противостоял его воли? О человек, кто же ты, пререкающийся с Богом? И звояние скажет ли воятелю, почему ты меня сделал так? Или не имеет власти горшечник над глиной сделать из одной и той же смеси один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество своё, переносил с великим долготерпением сосуды гнева, изготовленные для гибели, чтобы явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе над нами, которых он призвал не только из иудеев, но и из язычников, как он и осси говорит? не мой народ назову моим народом и не возлюбленную возлюбленной и будет на том месте где было сказано им вы не мой народ там они названы будут сынами бога живого исая же взывает об израиле Если будет число сынов израилевых как песок морской, остаток будет спасён ибо слово своё до конца и без промедления совершит Господь на земле. И как предсказал Исаия: если бы Господь цаvalueOf не оставил нам семени, мы стали бы как Содом и были бы уподоблены Гоморе. Что же скажем? Скажем, что язычники, не стремившиеся к праведности, достигли праведности праведности по вере, а Израиль, стремившийся к закону праведности, до закона не дошел. Почему? Потому что он искал его не в вере, а в делах. Они прикнулись о камень предкновения, как написано: вот, я полагаю, в Сионе камень предкновения и скалу соблазна, и верующий в него не будет посрамлен. Глава 10. Братья, желание моего сердца и молитва к Богу о них хва спасение. Ибо свидетельствую им, что ревность о Боге они имеют, но не по разумению. Ибо не зная Божией праведности, и стремясь утвердить собственную праведность, они праведности Божией не подчинились. Ибо конец закона Христос к праведности каждого верующего. Ибо Моисей пишет о праведности по закону, что человек, исполнивший её, жив будет ею. А праведность по вере говорит так: не говори в сердце своём, кто взойдёт на небо, чтобы Христа свести, или кто сойдёт в бездну, чтобы Христа из мёртвых возвести. Но что она говорит? Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоём, слово, которое мы проповедуем. потому что если ты исповедуешь устами твоими Иисуса Господом и уверуешь сердцем, что Бог воздвиг его из мёртвых, ты будешь спасён. Ибо сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Говорит же Писание: всякий верующий в него не будет посрамлён. Ибо нет различия между иудеем и эллином, ведь один и тот же Господь всех богат и для всех призывающих его. Ибо всякий, кто бы ни призвал имя Господне, будет спасён. Как же им призвать того, в кого не уверовали? И как им уверовать в того, о ком не слышали? И как им услышать без проповедующего? И как им проповедать, не будучи посланными? Как написано: "Как прекрасны ноги благовествующих благое". Но не все послушали из Евангелия, ибо Исайя говорит: Господи, кто поверил проповеди нашей? И так вера от проповеди, а проповедь через слово о Христе. Но говорю: разве они не слышали? Напротив, во всю землю прошёл голос их и до пределов вселенной слова их. Но говорю: разве Израиль не знал Мойсей первый говорит: "Я возбужу в вас ревность не народом, народом несмысленным раздражу вас". Иисая дерзновенно говорит: "Меня нашли не искавшие меня, я открылся не вопрошавшим меня". К Израилю же он говорит: "Целый день я простирал руки мои к народу непокорному и строптивому". Глава 11. Итак, я говорю: неужели Бог отверг народ свой? Отнюдь нет. Ибо и я, Израильтянин от семени Авраамова колена Виниаминового, не отверг Бог народа своего, который он предузнал. Или вы не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илие, как он обвиняет Израиля пред Богом: Господи, пророков твоих они убили, жертвенники твои разрушили, и я остался один, и ищу душу мою? Но что говорит ему Божий ответ? Я собрел у себя семь тысяч мужей, которые не преклонили колена перед Ваалом. Так же точно в нынешнее время есть по избранию благодати остаток. Если же благодатью, то уже не по делам, потому что иначе благодать уже перестанет быть благодатью. Что же? Чего ищет Израиль? того он не достиг. Избранные же достигли, а прочие были ожесточены, как написано: дал им Бог дух не чувствия, глаза, чтобы не видеть, и уши, чтобы не слышать до сегодняшнего дня. И Давид говорит: да будет трапеза их за поднёй и сетью и петлей и воздаянием для них. Да будут помрачены глаза их, чтобы не видеть, и хребет их навсегда согни. Итак я говорю: до того ли они преткнулись, что и упали? Так, Ньют, нет. Новых предкновения спасения язычникам, чтобы вызвать ревность у них. Если же предкновение их богатства мира и поражение их богатства язычников, то насколько более полнота их. Вам говорю, язычникам, как апостол язычников, служение моё я прославляю. Не возбужу ли я ревности в братьях моих по плоти и не спасу ли некоторых из них? Ибо если отвержение их примирение мира, что будет принятие их как не жизнь из мертвых? Если же начаток свят, то и тесто; и если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей были отломлены и ты, будучи дикой маслиной, был привит между ветвями и стал общником тучного корня маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, знай, не ты корень носишь, но корень тебя. ты скажешь, отломлены были ветви для того, чтобы я был привит. Хорошо, они были отломлены по неверию, а ты держишься верою. Не думай высоко о себе, но бойся, ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то и тебя не пощадит. Итак, учти благость и строгость Бога. К павшим строгость, но к тебе благость Бога, если будешь пребывать в Его благости, потому что иначе и ты будешь отсечен. но и те, если не прибудут в неверии, будут привиты, ибо селен Господь снова привит их. Ибо если ты был отсечен от дикой по природе маслины и вопреки природе привит к благородной маслине, тем более эти природные будут привиты к своей маслине. Ибо я не хочу, братья, чтобы вы оставались в неведении об этой тайне, полагаясь на свой собственный ум. Что же стечение постигло часть Израиля до тех пор, пока не войдёт полнота язычников, и так весь Израиль будет спасён, как написано: придёт от Сёна избавитель отвратит нечестие от Иакова. И это им от меня завет, когда я удалю грехи их. По смыслу Евангелия они враги ради вас, но по смыслу избрания они возлюбленные ради отцов, ибо неприложенный дары и призвание у Бога Ибо как вы некогда не послушались Бога, теперь же помилованные по их непослушанию, так и они теперь не послушались для того, чтобы быть и им помилованными той милостью, которая оказана вам. Ибо Бог заключил всех в непослушание, дабы всех помиловать. О глубина богатства и премудрости и ведения Божие, как непостижимы суды Его и неисследимы пути Его. Ибо кто познал ум Господень? или кто был советником ему, или кто дал ему заранее с тем, чтобы было ему возмещено, потому что всё от него и через него и для него. Ему слава во веки. Аминь. Глава 12. Итак, призываю вас, братия, милосердием Божьим, Предать тела вашим в жертву живую, святую, благоугодную Богу, духовное служение ваше, и не применяйтесь к веку симу, но преображайтесь с обновлением ума, дабы испытывать вам, что есть воля Божия, добрая и благоугодная и совершенная, ибо по благодати, данной мне, говорю каждому из вас. Не мыслить о себе больше, чем должно мыслить, но мыслить, достигать здравомыслия по мере веры, какую Бог уделил каждому. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же назначение, так мы многие составляем одно тело во Христе. а каждый в отдельности мы члены друг друга, имея же дарования, поданные нам благодати различные: если пророчество, то в согласии с верой; если служение, то в служении; если кто учитель, то в учении; если кто увещатель, то в увещании; кто раздает в простоте, кто начальствует с усердием, кто милует с веселостью. Любовь нелицемерна, отвращайтесь от зла, прилепляйтесь к добру. В братолюбии будьте друг с другом как родные. Каждый считай другого более достойным чести. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. В надежде радуйтесь, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны, в нуждах святых принимайте участие, о странноимстве заботьтесь. Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися, плачьте с плачущими. Будьте между собой в единомыслии, не высокому друствое, но за смиренными следуйте. Не будьте разумными в собственных глазах. Никому не воздавайте злом за зло. Заботьтесь о добром пред всеми людьми. Если возможно, поскольку зависит от вас, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: мне отмщение я воздам, говорит Господь. Но если голоден враг твой, накорми его; если жаждет, напои его. Ибо делая это, ты соберёшь горящий уголь на голову его. Не будь побеждаем злом, но побеждай зло добром. Конец с первой стороны восьмой кассеты.